Глава 58. С шоссе свернули еще два джипа. Они пронеслись мимо машины Сайруса и помчались вызволять Рамона Альвареса. Сайрус связался с водителем второго тягача. «Подъезжай к дороге, Дред, приказал он. «Жди сигнала. Если понадобится, перекроешь выезд!» «Понял, комрад!» – истерично воскликнул Дред. «Как бы не перегорел», – подумал Сайрус.